Квадрат 29. Принцесса Виолетта повернулась к Речу и дала ей пощёчину. Речу не сделала ничего плохого, просто принцесса любила давать ей пощёчины. Принцессе это казалось очень забавным. Речу и не скрывала, что ей очень больно. Если бы принцессе показалось, что девочке не больно, та получила бы новую пощёчину. Речь уприжала руку к покрасневшей щеке, губы её задрожали, на глаза выступили слёзы, но она смолчала. Принцесса повернулась к полированным шкафам, стоявшим вдоль стены, открыла очередной ящик и достала оттуда сверкающее серебряное колье с крупными синими камнями. Прелестная штучка. Подними к мои волосы. Она повернулась к высокому зеркалу, застёгивая колье на полны шеи и любуясь собой. Речь у поддерживала длинные тусклые каштановые волосы принцессы, чтобы не мешались. Речьу взглянула на себя в зеркало. На щеке остался красный след от удара. С тех пор, как принцесса Абкарнау её, она терпеть не могла смотреть на себя в зеркало. Конечно, она никто, и ей не дозволено носить длинные волосы. но можно было хотя бы постричь их ровно волосы были коротко стрижены почти у всех но ровно однако принцесса Виолетта любила так поступать с нею принцессе хотелось чтобы речь выглядела уродлиной речьу переступила с ноги на ногу устала стоять они находились в королевской сокровищнице и принцесса примеряла вертясь перед зеркалом то одно то другое украшение это было её любимое занятие Речил: "Игрушка принцессы обязана была сопровождать её, дабы доставить ещё больше удовольствия. Уже десятки ящиков были открыты. В одних виднелись сверкающие ожерелья, в других браслеты. Ещё больше украшений: бусы, броши, тиара, кольцо валялось на полу. Принцесса посмотрела вниз и показала на голубое каменное колечко. "Подай его мне", речил, надевая кольцо на палец принцессы, и та Стала глядеться в зеркало, вертя рукой так и этак, любуясь украшением. С глубоким вздохом, выражавшим усталость и скуку, она подошла к постаменту в другом конце сокровищницы. Принцесса смотрела на любимое сокровище матери, которое пыталась выключить у неё при каждом удобном случае. Пухлая рука потянулась к золотой, инкрустированной драгоценными камнями шкатулке и сняла её с постамента. Принцесса Виолета Васкликнул Оречев, прежде чем успела сообразить, что говорит. Ваша мама сказала, что к ней нельзя притрагиваться. Принцесса обернулась с самым невинным видом и неожиданно бросила шкатулку Оречеву. Поражённая Оречев схватила шкатулку на лету, боясь, что та ударится о стену и разобьётся. В ужасе от того, что шкатулка у неё в руках, девочка немедленно положила её на пол, словно она была раскалена. Речеу отступило боять, что её побьют за одно то, что она находится рядом с бесценной шкатулкой королевы. Что тут такого? выпалила принцесса. Волшебная сила не позволит шкатулке исчезнуть из этой комнаты. К тому же, никто вовсе не думает её красть. Речеу не было дела до волшебных сил, а она знала только, что ей не хочется, чтобы её поймали с королевской шкатулкой в руках. Я пошла в столовую. проговорила принцесса, задрав нос. Посмотрю, как собираются гости, и подожду ужина. Приберись тут, чтобы не было этого страшного беспорядка, а потом иди на кухню и скажи поварам. Я не хочу, чтобы жаркое было вроде подошвы, как в прошлый раз. Иначе я скажу маме, и она велит выпарить их. Слушаюсь, принцесса Виолетта. Речел присела. И все? надменно спросила принцесса. И Благодарю тебя, принцесса, за то, что привела меня сюда и позволила полюбоваться тобой в драгоценных уборах. Да, эту милость я могу тебе оказать. Тебе должно быть противно смотреть в зеркало на своё уродливое лицо. Мама говорит, что мы должны делать добро обездоленным. Она порылась в кармане и вынула ключ. Вот, возьми, запрёшь комнату, когда наведёшь порядок. Речел снова присела. Хорошо, принцесса Виолетта. Когда рука Речел коснулась ключа, принцесса вдруг залепила девочке новую пощёчину. Речел так и замерла, а принцесса вышла из комнаты, взгливо смеясь. Девочке было почти так же больно слышать её смех, как получать удары. Вся в слезах, она ползала по ковру, собирая украшения. Потом на минутку присела и осторожно коснулась рукой горящей щеки. Ей было очень больно. Рэчел специально старалась обходить шкатулку королевы, укрепкой поглядывая на неё и боясь прикоснуться. Она медленно, аккуратно раскладывала по местам украшения, осторожно закрывала ящики, всё надеясь, что не успеет закончить уборку, и ей не придётся дотрагиваться до шкатулки, которой королева дорожила больше всего на свете. Королева не обрадуется, если узнает, что Рэчел, которую здесь вовсе никто дорогую шкатулку. Реча узнала, что королева всегда кому-нибудь отурбает голову. Принцесса иногда водила Речу поглядеть на казнь, но Речау закрывала глаза, а принцесса смотрела. Когда все драгоценности были убраны, Речау закрыла последний ящик и вновь покосилась на шкатулку. Ей показалось, что и шкатулка на неё смотрит, что она может как-то рассказать королеве, если Речау прикоснётся к ней. Наконец девочка присела, закрыла глаза, взяла шкатулку и осторожно понесла ее в вытянутой руке, боясь ее ронить. Потом очень бережно, словно опасаясь, как бы оттуда что-нибудь не выпало, вадорузила шкатулку на место и с облегчением отдернула руку. Обернувшись, Речел увидела, что по ковру идет человек в серебристом балахоне. Она оцепенела. Как же она не услышала шаги? Медленно. Словно нехотя подняла она голову, глядя на балахон, острую седую бороду, костистое лицо с птичьим носом, высокими залысинами и тёмными глазами, которые смотрели на неё сверху вниз. Это был волшебник. Волшебник Чиллер, захныкал Речов, ожидая, что сейчас он уничтожит её. Я только поставила её на место. Пожалуйста, не убивай меня. Лицо её сморщилось. Она хотела отступить, но ноги не слушались. "Пожалуйста", она всхлипнула, кусая подол платья, который засунула в рот. Увидев, что волшебник опускается около неё на пол, Речоу крепко зажмурилось. "Дитя", ласково сказал он, и Речоу осторожно приоткрыв один глаз с удивлением обнаружило, что волшебник сидит на полу рядом с ней. "Я не причиню тебе зла". также осторожно она открыла другой глаз. Правда? спросила речь, не веря его словам. Тяжёлая дверь, через которую она только и могла убежать, была закрыта. Правда? обнялся он. Но кто же поставил шкатулку на пол? Мы играли, просто играли. Я поставила её для принцессы. Она ко мне так добра, и я хотела помочь ей. Она замечательная, я люблю её, и она так добра ко мне. Волшебник осторожно приложил палец к её губам, веля умолкнуть. Я хочу с тобой поговорить. Значит, принцесса играет с тобой? Да, девочка кивнула. Я, Речел, улыбка его стала шире. Красивое имя. Рад познакомиться с тобой, Речел. И извини, что напугал тебя. Я хотел только проверить, в порядке ли шкатулка королевы. Ещё никто не говорил, что у неё красивое имя. Но ведь он закрыл большую дверь, так что выйти нельзя. Так ты не убьёшь меня и не превратишь во что-нибудь ужасное? Ну, конечно, нет. Волшебник посмотрел на неё одним глазом. А почему у тебя щёки такие красные? Речел слишком испугалась, чтобы ответить. Он осторожно и бережно коснулся пальцами одной её щеки, потом другой. Боль прошла. Тебе лучше? Девочка кивнула. Теперь, когда он был так близко, его глаза казались очень большими. Его взгляд требовал от неё ответа. "Принцесса бьёт меня", признался она со стыдом. "Вот как? Не так уж она и добра к тебе выходит, да?" речил, покачал головой. опустив глаза, и тут к полному изумлению Рэчел волшебник обнял ее. Она оцепенела на мгновение, затем сама обняла его за шею. Сиды и Бакинбарды чикотали ей лицо, но ей это нравилось. Он с грустью посмотрел на девочку. Мне жаль тебя, милая дитя. Принцесса и королева бывают очень жестокими. Его голос показался Речел таким же приятным, как голос Брофи. Волшебник снова широко улыбнулся. Знаешь, у меня есть то, что тебе поможет. Он стал искать что-то в складках балахона, глядя при этом вверх. Наконец, он к изумлению девочки достал куклу с короткими волосами того же соломенного цвета, как у самой Речел. Волшебник погладил куклу по животику. Это утешительная куколка. Утешительная, прошептала она. "Да", кивнул он. "Если у тебя неприятности, стоит только рассказать о них куколке, и она всё с тебя снимет. Она волшебная. Попробуй". Едва дыша, речь протянула руку и бережно взяла куколку. Она прижала куклу к груди, потом медленно отстранила и поглядела на её лицо. На глазах Речел были слёзы. Принцесса Виолетта говорит, что я уродина, пожаловалась она. Куколка улыбнулась, речел так и раскрыл рот. Я люблю тебя, речел. Сказала куколка тоненьким голоском. Девочка сначала застыла от удивления, потом радостно засмеялась и стала обнимать и целовать куколку. Она смеялась, прижимая куколку к груди и покачивая её. Вдруг Речел вспомнила, протянула куколку волшебнику и отвернулась. Мне нельзя играть с куклами, принцесса так сказала. Она сказала, что если у меня будет кукла, она бросит её в огонь. Речел говорила с трудом, мешал комок в горле. Хорошо, я подумаю, сказал волшебник, погладив бороду. Где ты спишь? Обычно я сплю в спальне принцессы. Принцесса запирает меня на ночь в сундук. По-моему, это гадка. А иногда, если принцесса говорит, что я плохо себя вела, она выгоняет меня на ночь за замка, чтобы я спала под открытым небом. Ей кажется, что так ещё хуже, но мне так больше нравится. У меня есть одно тайное место приют сосна. Там я и сплю. А сосны ведь не запираются, так что я чувствую себя даже свободнее. Иногда бывает довольно холодно. Но я собрала много соломы и зарываюсь в неё, чтобы согреться. Утром я возвращаюсь рано, пока принцесса не послала за мной стражу, и мой тенничок ещё никто не нашёл. Я боюсь, что про него узнают, тогда скажут принцессе, и она перестанет выгонять меня. Волхвёнок слегка коснулся руками лица рыцаря, от чего ей стало очень приятно. "Милое дитя", прошептал он. "Я могу помочь этому горю". Глаза его стали влажными от слёз рычел не знал, что у волшебников тоже бывают слёзы а затем он снова улыбнулся своей милой улыбкой якой что придумал ты знаешь парадные сады а рычел кивнул я прохожу через них когда иду к своей сосне принцесса заставляет меня выходить вечером через ворота во внешней стене за садом она не хочет чтобы я шёл через передние мимо людей и магазинов боится, как бы кто-нибудь не пустил меня переночевать. Она говорит, что мне нельзя на ночить ни в город, или на фермы, мне следует наказание идти в лес. "Ну вот", сказал волшебник. "Как пойдёшь с Атом по главной аллее, там по обе стороны вазоны с жёлтыми цветами. Я спрячу твою куклу в третьем вазоне справа. И она кину на неё сеть волшебника, и кроме тебя её не найдёт никто". Он взял куколку и тот снова исчез в складках его одеяния. В следующий раз, когда тебя выгонят на ночь, пойдёшь туда и найдёшь куку. Потом можешь отнести её в своё убежище в приют сосне, где никто её не найдёт и не отнимет. Вдобавок я оставлю тебе волшебную огневую палочку. Если ты сложишь из хвороста небольшой костёр, а потом дотронешься до него волшебной палочкой и скажешь: "Гори!" Хворон засгорится, и ты сможешь согреться. Речь убросилась обнимать волшебника, а он гладил её по спине. Спасибо тебе, волшебник Джиллер. Когда мы с тобой одни, ты можешь называть меня просто Джиллер, как все мои добрые друзья. Огромное тебе спасибо за куколку, Джиллер. Ни от кого я ещё не получал таких чудесных подарков. Я буду изо всех сил беречь её, а сейчас я должна идти. Мне надо на кухню отчитать поваров по приказу принцессы. Потом мне надо присутствовать при том, как принцесса ест. Она улыбнулась. А ещё мне надо придумать, что сделать плохого, чтобы принцесса меня выгнала. Волшебник от души рассмеялся, и глаза его стали весёлыми. Джиллер помог открыть тяжёлую дверь и запер её за девочкой, а потом вернул ей ключ. Я очень надеюсь, что мы с тобой ещё поговорим, сказала она. Конечно, -речил, -обнялся он. -Я уверен в этом. Она помахала волшебнику рукой и побежала по пустому коридору, счастливая, как ещё никогда в этом замке. Ей предстоял долгий путь по каменным лестницам и коридорам, устланным коврами, через большие залы с гобеленами, изображавшими рыцарские турниры, с обитыми бархатом стульями и бархатными портьерами. мимо похожих на каменные изваяния стражников у великолепных дверей и солдат марширующих в коридорах подворья, мимо слуг несущих туда-сюда с бельём, подносами или вёдрами для мытья полов. Путь этот вёл вниз, в дворцовую кухню. Но никто из стражников или слуг не удостоил речью внимания, хотя она не шла, а бежала. Все знали, что речь у игрушка принцессы Виолетты И все много раз видели, как она бегала по замку по поручениям принцессы. Когда речь наконец появилась на кухне, она задыхалась от долгого бега. Там суетились помощники поваров с тяжёлыми мешками, большими горшками или вытащенными из печи горячими противнями, стараясь не налететь друг на друга. Некоторые рубили что-то на высоких столах или кодах, и она не видела, что повара орали на поварят. Тепа их приказу меняли сковороды и кастрюли, постоянно постукивали ложки, которыми мешали еду, шипело масло на сковородах, в кастрюлях с луком, чесноком и пряностями, и стоял страшный гвалт от того, что все одновременно что-то кричали. От чудесных кухонных запахов у речеу даже закружилась голова. Она была дёрнула за рукав одного из старших поваров, пытаясь сообщить, что она от принцессы, но тот был занят спором с другим поваром, и сказал, чтобы Речел где-нибудь посидел, пока они закончат. Она присела рядышком на табурет возле печи, прислонившись спиной к горячим кирпичам. Здесь так вкусно пахло, а Речел был такой голодный. Но она знала, что если попросить еду, будут неприятности. Старшие повара стоя над большим горшком, размахивали руками и кричали друг на друга. Вдруг Горшок свалился на пол и с грохотом разбился. По полу растекуа светло-коричневая жидкость. Речол вскочила, чтобы ей не обожгло босые ноги. Повара замерли, лица их стали такими же белыми, как их халаты. "Ну и что нам теперь делать?" спросил повар пониже. "У нас ведь больше нет снадобий приснонах отцом Равом". "Подожди-ка", ответил длинный. "Дай подумать". Он тронул рукой лоб, потом обхватил лицо руками и издав чмокающий звук. Наконец поднял обе руки над головой. Ура! Придумал! Дай-ка вот другой горшок, да держи язык за зубами. Может, нам еще удастся сохранить головы. И давай сюда другой снадобье. Какое? Зарыл низенький повар по багровев. Длинный наклонился к нему. Коричневое. Речел наблюдал, как оба суетились. доставали что-то, подливали, подбавляли, помешивали и пробовали. Наконец они заубались. Славна, славна, это, я думаю, подействует, сказал длинный. Аречо, осторожно ступая по мокрому полу, подошёл к нему и дёрнул его за рукав. Ты, ты ещё здесь? Чего тебе надо? закричал он. Принцесса Виолетта, били его больше не пересушивает жаркое. иначе она попросит королеву, чтобы вас выпороли, сказала она, глядя в пол. Она просила вам это передать. Далинный посмотрел на неё, потом повернулся к низинкому, поgrazзив пальцем. Я же говорил, на этот раз смотри отрезай середины, да не перепутай тарелки, не то мы оба кончим на плахе. Он снова посмотрел на девочку. А ты ничего не видела? сказал он, показывая туда, где стоял горшок. Вы хотите, чтобы я никому не говорила, как вы это сделали? спросила Реча, немного смутившись. Она пошла назад по мокрому полу на цыпочках. Я никому не скажу, я обещаю. Я не люблю, когда эти скнутами делают людям больно. Постой-ка, окликнул её повар. Реча, кажется, она обернулась и кивнула. Иди сюда. Речь у не хотя вернулась. Повар взял большой нож. Она было испугалась, но он повернулся к блюду на столе и отрезал большой сочный кусок мяса. Она ещё никогда не видела такого хорошего, большого куска вырезки. Во всяком случае не видела так близко. Такое мясо ели только королева и принцесса. А повар вручил этот кусок ей. Извини, что накричал на тебя, речь у. Садись на табурет и съешь вот это. Потом надо будет умыться, чтобы никто не догадался, хорошо? Речо кивнула и побежала к табуретке со своей добычей, позабыв про мокрый пол. В жизни она не ела ничего вкуснее. Она пыталась есть медленно, но не могла. Руки у нее были по локоть в мясном соке. Когда Речо поела, к ней подошел низенький повар, вытер ей по оттенцам руки и лицо, а потом принес кусок лимонного кекса и протянул, как длинный повар мяса. Он сказал, что сам пёк этот кекс и хочет знать, хорошо ли получилось. Речев вполне искренне ответила, что это самая вкусная вещь на свете. Повар улыбнулся. Ей показалось, что это лучший день в её жизни. Сначала она получила волшебную куколку, а теперь такую еду. Речев почувствовал себя королевой. Позднее в столовой, когда Речев сидел на стульчике позади принцессы, Анна впервые не была настолько голодной, чтобы у неё урчало в животе при виде, как едят знатные господа. Главный стол был на 3 ступеньки выше остальных, так что сидя прямо, реча могла видеть весь зал даже с маленького стульчика. В зале суетились лакеи с подносами и блюдами, поднося яствя и напитки и унося объедки, подливая господам вина и ставя на стол подносы с новыми блюдами. Речел смотрела на красивых и нарядных дамы господ, сидевших за столами и евших из драгоценной посуды. Теперь она знала, какова на вкус их еда. Правда, она не могла понять, зачем нужно столько разных вилок и ложек. Когда Речел однажды спросил об этом принцессу, та ответила, что такие вещи ей знать ни к чему, потому что она никто. Чаще всего на приемах на Речел не обращали внимания. И сейчас принцесса только один раз за всё время на неё посмотрела. И что в самом деле смотреть на игрушку принцессы, которую та таскает с собой? Королева была окружена придворными, они сидели или стояли. Королева говорила, что речь нужна принцессе, чтобы та училась повелевать. Речь у наклонилась вперёд и прошептала, обращаясь к принцессе: "Сочная ли твоя жаркое, принцесса Виолета?" Я сказала поварам, что скверно давать тебе плохое мясо, и что ты, Вилево, им больше так не делать. Принцесса Виолетта оглянулась через плечо. Всё лицо её было в мясном соке. Достаточно хорошее, чтобы их не выпороли, и ты права, нельзя так скверно поступать. Пора бы им это понять. Королева Милена сидела за столом, как обычно, с маленькой собачонкой на коленях. Королева кормила её кусками мяса гораздо лучше тех, что давал Рэчу. По крайней мере, до сегодняшнего дня, подумала девочка с улыбкой. Рэчу не любил собачонку. Она всё время гавкала, а когда королева опускала её на пол, то иногда подбегала к Рэчу и кусала её за ноги мелкими острыми зубками. А Рэчу при этом ничего не осмеливалось говорить, когда собачонка кусала девочку, Королева только говорила своей любимице, что надо быть осторожнее, чтобы ей не сделали ничего плохого. Королева всегда разговаривала с собачонкой странным голоском, тонким и нежным. Пока королева беседовала с министрами о каком-то союзе, рычал болтало ногами и думал о своей утешительной куколке. Волшебник стоял позади королевы с правой стороны. высказывая своё суждение, когда его спрашивали, в серебристом балахоне он выглядел величественным. Преждняя речь не обращала на него особого внимания. Волшебник Джирлер был для неё просто одним из знатных господ, всегда находящимся при королеве, как и собачка. Люди боялись его примерно так же, как она боялась эту собачонку. Теперь же, когда речь на него смотрела, Ей казалось, что это самый славный человек на свете. Он же весь вечер не обращал на неё внимания, даже не смотрел в её сторону. Речо поняла, что волшебник не хочет привлекать к ней внимание из-лит принцессу. Это было правильно. Принцесса рассердится, если узнает, что волшебнику понравилось имя Речо. Когда все закончили есть, Оки прикатили тележку, на которой стоял тот самый горшок, над которым суетились кухни главные повара. Слуги наполнили кубки, расставленные перед всеми присутствовавшими. Видно было, что все считают церемонию очень важной. Королева встала с кубком в руке, другой рукой придерживая собачонку. "Дамы и господа", начала она. Я представляю вам этот напиток озарения, позволяющий нам видеть истину. Это драгоценное питьё, лишь немногим дано узреть истину, и я сама много раз имела возможность в этом убедиться. Понимаю истину тем же способом, что отец царау, дабы править моим народом ради общего блага. Выпьем. Некоторые из гостей, казалось, не разделяли восторга в королевы. Но колебались лишь несколько мгновений. Затем все выпили. Королева выпила последний и села на место, причём выражение лица её стало каким-то чудным. Она что-то зашептала Окею, и речь его начала беспокоиться. Королева нахмурилась. В таких случаях людям отрубали головы. Вперёд вышел обаяющий сдлинный повар. Королева жестом подозвала его. наобу у повара выступил пот и речел подумал, а что это из-за жары на кухне. Девочка сидела позади принцессы, а та, по левую руку от королевы, так что Речел слышала разговор. Вкус, однако, не тот, сказала королева противным голосом. Она не всегда говорила таким голосом, но когда говорила, люди это пугало. О, да, Ваше Величество, так точно. Он видите ли отличается, видите ли, как я значит знал, что ужин будет очень важный, и вы захотите, чтобы все было на лучшем образом, чтобы всех значит обязательно озарило, чтобы все увидели, как замечательно вы все это понимаете. Он наклонился поближе к ней и понизил голос. Так что я значит позволю себе сделать напиток Азарии не покрепче, сильно покрепче, изволите видеть. Так, чтобы будьте спокойны, ваше величество. Теперь уж точно все увидят, как мудро вы рассуждаете. Он теперь очень крепкий, так что всяк точно зарит. Он ещё больше понизил голос. Можно сказать, ваше величество, раз напиток теперь такой крепкий, до да всякий, кто выпьет его, не зарит, или он с вами не согласится, не иначе как изменник. Верно, прошептала удивлённая королева. И я подумала, что он стал крепче. Точно подмечено ваше величество. Да чего ж у вас вкус замечательный. Я так и знала, что вас не обманешь. Точно. Но ты уверен, что он не слишком сильно действует? Я уже так и чувствую наступление озарения. Ваше величество, повара глядя у гостей, Коля уж для вас дело такое важное, то я не решился сделать его слабее, побоялся испортить. чтоб никакой измен не упустить. Она обнулась и кивнула. Ты умный и преданный повар. Отныне назначаю тебя исключительно ответственным за напиток озарения. Благодарю ваше величество. И он к анею удалился. Речь была рада, что с ним всё обошлось. Да мы и господа, особое угощение Сегодня я велела повару приготовить напиток Зарения повышенной крепости, так чтобы все, кто предан своей королеве, увидели мудрость пути отца Рава. Все заубались и закивали, показывая, как им это приятно. Некоторые даже говорили, что уже почувствовали чудотворное действие напитка. "Зрелище специально для вас, дамы и господа", объявила королева, щёлкнув пальцами. Привести этого дурака. Солдаты привели какого-то человека, поставив его в центре зала прямо напротив королевы, так что со всех сторон его окружали столы. Он выглядел большим и сильным, но был закован в цепи. Королева заговорила: "Мы все согласны, что наш новый союз с Даргином Рауам даст огромные преимущества нашему народу и каждому из нас. Мы знаем, что от этого выиграют больше всего маленькие люди, простые труженики. Теперь они освободятся от гнета тех, кто заставлял их работать ради собственной выгоды и алчности. Отныне мы все будем работать не ради личной выгоды, а ради общего блага. Королева нахмурилась. Порашу тебя объяснить всем этим ничего не смыслящим дамам и господам, как так выходит. что ты умнее их и тебе позволено работать только для себя, а не для ближнего. На лице узника отразился гнев. Речь захотелось, чтобы он не показывал этого, не то ему придётся плохо. Он обвёл за рукой таким же жестом, как королева, только на её руках не было цепей. Это что ли вы называете общим благом? Вы все нарядные господа наслаждаетесь вкусной едой и тепло мочегов, а моим детям сегодня нечего есть, потому что большую часть урожая у нас отобрали ради вашего общего блага, ради тех, кто не утруждает себя ничем, но поедает плоды моего труда. Все засмеялись. А ты думаешь, спросила королева, что их можно лишить пищи только потому? Что тебе повезло и у тебя урожай лучше? Ты себя любец. У них будет урожай, если они что-нибудь посеют. Значит, тебе нет дела до твоих ближних, и ты готов обречь их на голод. Голодает моя семья, голодает, чтобы кормить других, чтобы кормить войска Рала, чтобы содержать всех важных дам и господ, которые сами ничего не делают, но решают, что делать с плодами моего труда. как разделить их между другими. А рычау хотелось, чтобы узник сдерживался, не то ему отрубят голову, но гости он, кажется, забавлял, как и королеву. И моя семья страдает от холода, потому что нам не разрешают разводить огонь. Но вот здесь у вас горит огонь и согревает людей, которые говорят мне, что все теперь равны. Никто не должен жить за счёт других. а потому мне нельзя водить тем, что моё. Не странно ли, что мне говорят, как хорошо нам всем будет в союзе с этим Раом, люди, которые только и знают, что делить между кем-то плоды моего труда, а сами хорошо едят, хорошо одеваются, сидят в тепле, когда моя семья в холоде и голоде. Снова все засмеялись. Кроме Речо, она знала, что такое холод и голод. Ун дарма, господа, посмеиваясь, сказала королева. Разве я не обещала вам царское зрелище? Напиток озарения помог нам понять, как себе любиф этот дурак, который поистине верит в своё право иметь выгоду, когда другие голодают. Он ставит свою выгоду выше жизни ближнего и готов позволить ради этого другим умереть. Все гости рассмеялись вместе с королевой. Королева хлопнула ладонью по столу, тарелки задрожали, несколько рюмок упало, а вино пролилось на скатерть. Все затихли, кроме собачонки, которая у Айона узника. Подобной аучности наступит конец, когда к нам на помощь придёт народная армия мира и избавит вас от этих людей-пиявок, сосущих нашу кровь. круглое лицо королевы стало красным, как пятно вина на скатерти. Все засмеялись и захлопали в ладоши. Королева наконец села. Лицо пленника стало таким же красным, как у неё. Как это получается, что все крестьяне и все рабочие в городе работают для общего блага, а блага больше не становится, и даже еды не хватает? Королева вскочила, Конечно, не хватает, закричала она, потому что есть такие жадные, как ты. Она начала глубоко дышать, чтобы успокоиться, а потом повернулась к принцессе. "Виолетта, ты, дорогая моя, должна рано или поздно научиться управлять. Твоё предназначение служить на благо народа. Поэтому я поручаю это тебе. Для науки. Что сделать с этим изменником? Решай, И твоя воля будет исполнена. Принцесса Виолета у абай стала, она слегка вытянула шею, чтобы лучше видеть узников в цепях. Я скажу так: голову ему отрубить. Все снова радостно захлопали. Солдаты потащили приговорённого прочь, а тот называл их непонятными речал словами. Она печалилась о нём и о его семье. Гости поговорив между собой, Решили пойти посмотреть, как этому человеку отрубят голову. Когда ушла королева, а принцесса сказала Речел, что пора идти смотреть наказнь, Речел встал и сжав куо очки: "Вы гадкая! Это очень гадко сказать, чтобы ему отрубили голову. Вот как?" спросила принцесса. "Раз так, будешь сегодня ночевать на улице? Но принцесса Виолетта, там холодно." Ну, если ты там помёрзнешь, то подумаешь прежде, чем осмеливаться так со мной разговаривать. И чтобы ты это запомнила, ты проведёшь вне замка весь день и всю следующую ночь. Это научит тебя почтительности. Её лицо сделалось таким же противным, как бывало у королевы. Речеу хотелось бы ещё что-нибудь сказать, но вспомнила о куколке и о том, что сама хотела уйти. Иди отсюда, велела принцесса. Сейчас же, без ужина. Она топнула ногой, речь уприсела. "Да, принцесса Виолета", проговорила она, стараясь выглядеть грустной. Речь у пошла по дворку и оказалась в большом коридоре с коврами на стенах. Она любила рассматривать изображения на коврах, но сейчас шла, опустив голову, боясь, что принцесса наблюдает за ней. Рэче не хотелось выглядеть радостной после того, как её выгнали. Сторожники в сияющих доспехах с мечами и копьями молча отворили перед ней большие железные двери. Они никогда не разговаривали с Рэче, выпуская или впуская её. Сторожники знали, что это живая игрушка принцессы, не более того. Выйдя во двор, она старалась сначала идти спокойно на случай, если кто-то наблюдает за ней. Босые ноги ощутили холодный камень. Она осторожно ступала с цепью в руке, стараясь согреться по широким лестницам и террасам, пока наконец не достигла мощёной камнем дорожки. Там тоже стояли стражники, но они не обратили наречу внимания. Они её знали. Приближаясь к саду Речул за терапиос, на главной аллее она замедлила шаг, подождав, пока стражники свернут за угол. Утешительная куколка оказалась на том самом месте, где сказал Жильер. Речу опустил огневую палочку в карман, а куколку спрятал за спину, прошептав ей, чтобы вёл она себя тихо. Девочке не терпелось добраться до убежища в приют сосне и рассказать куколке, какая скверная принцесса Виолетта, которая приказывает оттурбать людям головы. Речу осмотрелась в наступивших сумерках, Никто за ней не следил, никто не видел, как она взяла куколку. Ворота внешней стены охраняли солдаты королевы в доспехах и красивых красных туниках с черной волчьей головой (эмблемой королевы). Отворяя перед Речью скрипучие железные ворота, они не посмотрели, что там у нее за спиной. Когда ворота захлопнулись за ней и Речью увидела, что стражи на стене не смотрят в ее сторону, Она наконец у окна усе побежала. Было ещё далеко. Чьи-то тёмные глаза наблюдали за речом из высокой башни, видели, как она прошла мимо стражников, не возбудив ни подозрения, ни интереса, словно воздух сквозь зубы, как вышла через внешние ворота, защищающие от нападения, но не защищающие от измены, как прошла по мосту, где погибли, не добившись победы. Много врагов, и Бассая побежала по полю, невинная и безоружная, спешившая к своему лесному убежищу. Зэт в ярости ударил кулаком по металлическому блюду. Тяжёлая каменная дверь медленно соскрежетом закрылась. На пути к низкой стене ему пришлось переступать через тело адхарианцев, а першись на знакомые каменные перила, он смотрел на спешивший вниз в город С высокой стены на горе город выглядел довольно мирно, но Зэт уже прокрался по тёмным улицам и везде видел войска. Войска, прибывшие сюда ценой многих жизней с обеих сторон. Однако это было не самое худшее. Скоро сюда прибудет Даркин Рау. Зэт стукнул кулаком по камню. Даркин Рау может здесь добиться своего. Сложная система защиты должна была сработать, но не сработала. Слишком долго он стоял в стороне. Он был глупцом. Ничто никогда не даётся легко, прошептал Волшебник. Помнишь, Келен, как тогда у людей Тины один человек рассказывал, что Рауп появился верхом на красном демоне. Тебе известно, о ком он говорил? 3 дня они шли по равнинам, пока не попрощались с Сведлином и его охотниками, пообещав сделать всё, что в их силах, чтобы отыскать Сидина. Последнюю же неделю они поднимались на Рангшада, обширное нагорье, тянувшееся, по словам Келен, на северо-восток. да самых дальних областей срединных земель где-то в глубине этой горной страны находился труднодоступный предел Агадан окружённый словно гигантскими шипами остроконечными горами чтобы никто не мог туда добраться разве ты не знаешь она бо слегка удивлена ричард покачал головой и кэлен тяжело опустилась на камень чтобы передохнуть Эд Ричардса с вздохом облегчения снял мешок и уселся на землю, прислонившись к камню и положив на него затекшие руки. Сейчас, когда чёрно-белая грязь смылась с её лица, Кэлен казалось ему какой-то другой. За 3 дня он привык к её новому виду. Так что же это было? спросил он снова. Дракон. Дракон? Так в Средиземьях есть драконы? Я думал, они не существуют. существует. Она нахмурилась. И я думал, ты знаешь, хотя мне следовало догадаться, что нет. В Вестуандии ведь нет магии, а драконы волшебные существа, иначе они не могли бы летать. Я думал, что всё это просто старые сказки. Ричард поднял маленький камешек и метнул в Ваун, чтобы посмотреть, как он отскочит. Скорее старые рассказы о том, что помнят люди. Но драконы есть на самом деле. Кэлин откинула с шеи волосы, чтобы стало прохладнее, и закрыла глаза. Они бывают разные: серые, зелёные, красные, реже других цветов. Серые самые маленькие и робкие, зелёные побольше, а красные самые большие и опасные. Некоторые жители Серединных земель даже держат серых как домашних животных вместо охотничьих собак. Зелёных не держат, они слишком тупые и бывают зообными. Она открыла глаза, подняла голову и посмотрела наверх. Но красные это совсем другие существа. Они способны сжарить и съесть человека в мгновение ока, и они очень хитрые. Так они едят людей? воскликнул Ричард, прикрыв глаза руками. Только когда очень голодны или очень разгневаны. Мы для них не самое вкусное лакомство. Отняв руки от глаз и открыв их, Ричард увидел, что Кэлен смотрит на него, не понимая только, как Рау оказался на одном из них. Ричард вспомнил красную тварь, которая пролетела над ним в охотничьем лесу перед тем, как он встретил Кэлен. Так вот, почему он способен покрывать такие расстояния. Кэлен покачала головой. Не может быть. Не понимаю, как этот красный дракон мог ему подчиниться. Они ведь необузданные, а до людей им никакого дела нет. Их можно скорее убить, чем приручить. А уж драться-то они умеют. Они, как я тебе говорила, волшебные существа и могут потегаться с хрианцами. Даже собственная магическая сила Рала не заставила бы красного дракона повиноваться. Он скорее бы умер. Кэлен слегка склонилась к Ричарду, многозначительно понися в голос: "Очень странно, что Рал летает над драконией". Она снова посмотрела на него, потом выпрямилась и принялась теребить мох на камне. "А драконы, они опасны для нас?" спросил Ричард, сам удивляясь глупости вопроса. "Как же не опасны? Не думаю. Я как-то раз видела красного дракона вблизи." Я шёл по дороге, а он приземлился в поле почти рядом, загробастал двух коров и утащил их по одной в каждой лапе. Если бы нам встретился такой и был не в духе, это было бы жутко, но такое вряд ли случится. Нам уже встретился один красный, и это уже жутко, напомнил он тихо. Кэлин не ответила, но по её лицу было видно, Что это так же неприятно для неё, как и для него? А! -а, -а так вот вы где! раздался вдруг чей-то голос. Они вскочили, Ричард выхватил меч, а Келен пригнулась, словно готовясь к прыжку. "Сидите, сидите!" К ним шагал по тропинке, размахивая руками какой-то старик. "Я вовсе не хотел вас напугать". Когда он смеялся, его седая борода тряслась. Проста старена Джон пришёл вас проведать. Сидите. Большой кругугой живот, скрытый под коричневым одеянием, клохался от смеха. Седые волосы были аккуратно расчёсаны на пробор, а карие глаза скрыты под кустистыми бровями и нависшими веками. Круглое лицо озаряло широкая улыбка. Келен осторожно села. Ричард опустился на камень. Руку он продолжал держать на рукояти меча. Зачем это ты хотел нас проведать? спросил Ричард не самым любезным тоном. Один волшебник, мой старый друг, послал меня за вами. Ричард скочил на ноги. Зет тебя послал Зет? старина Джон, смеясь, придерживал свой живот. Разве мой мальчик ты знаком со многими волшебниками? Конечно, это старина Зет. Он поглядел на них одним глазом, тербя бороду. Он занят одним важным делом, но вы ему нужны, и чем скорее тем лучше. Он послал меня за вами. Мне как раз нечем было особенно заняться, и я согласился. Он сказал, где вас найти, и, кажется, как всегда, оказался прав. Ну, как он там? Обнолся Ричард. Где он сейчас и зачем мы ему нужны? Старина Джон Еще раз дернул себя за бороду, улыбнулся и кивнул. Он говорил мне, что вам все интересно знать. У него все хорошо, только вот не спросил я, зачем вы ему нужны. Когда старина Зэд бывает строг, лучше ни о чем не спрашивать, а делать, что он говорит. Так я и сделал, и вот я здесь. А далеко он? – спросил Ричард, волнуясь при чутстве скорой встречи с Зэдом. Старый Наджонс слегка наклонился к нему. "Это зависит от того, сколько ты ещё простояешь здесь, теряя время". Ричард ухмыльнулся и схватил свой мешок, позабыв об усталости. Кэлен улыбнулась ему одними губами. Они пошли вслед за Старыной Джонном по каменистой тропе. Ричард попустил её вперёд, наблюдая за окружающим лесом. Кэлен предупреждала его, что здесь неподалёку в уединении ведьмы. Ему захотелось поскорее увидеться с Зедом. Он, оказывается, и не осознавал, как беспокоится в душе о старом волшебнике. Он знал, Эди будет хорошо ухаживать за Зедом, но она не обещала, что с ним будет всё в порядке. Но если с ним всё хорошо, значит и с Чейзом тоже. Как это замечательно, что они с Зедом снова увидятся. Как о многом надо его расспросить. Сколько надо рассказать самому. Мысли обгоняли одну другую. Так с ним всё в порядке? Он выздоровел? спрашивал Ричард у шедшего впереди старинный Джон. Не похудел ли он? Ему нельзя. Нет, рассмеялся тот, не оборачиваясь. Он выглядит как всегда. Хорошо, надеюсь, он тебя не объел? Не волнуйся, мой мальчик. Сколько может съесть старый тощий чародей? Ричард улыбнулся. Может быть, с Эдом всё в порядке, но вряд ли он вполне здоров, иначе у старыны Джона не осталось бы ни крошки. Они шли быстрым шагом уже 2 часа, стараясь не отставать от Джона. Лес стал гуще и темнее, а деревья выше. Из полумрака доносились крики неизвестных птиц. Идти по каменистой тропе было трудно, особенно так быстро. Они дошли до развилки. Старина Джон, не задумываясь, свернул направо. Кэлен последовал за ним. Ричард остановился, испытывая смутное беспокойство, но не понимая, в чём дело. Когда он попытался разобраться, он просто снова вспомнил Зеда. Кэлен, услышав, что он остановился, обернулся и подошёл к нему. "А какая дорога ведёт к медведям?" спросил Ричард. "Левая". В её голосе послышалось облегчение, так как старина Джон пошёл направо. Она поправила ремень своего дорожного мешка и кивнула в сторону скал, вершины которых виднелись над лесом. Эти пики окружают предел Агадан. Заснеженные вершины сияли в вышине. Ричард никогда ещё не видел таких неприступных гор, действительно как огромные шипы. Он взглянул на левую тропу. Она казалась нехоженой и терялась в густом лесу. Старина Джон Остановился и обернулся. Так вы идете? Ричард снова посмотрел налево. Они должны найти последнюю шкатулку прежде Рао. Даже если они нужны Зеду, Дол квитится сначала отыскать шкатулку. А может ли Зед подождать? Старина Джон пожал плечами и дернул себя за бороду. Не знаю, но он не послал бы меня за вами понапрасну. Как знаешь, парень, но Зэт так хочет. Если бы не надо было выбирать, если бы только знать, может ли Зэт подождать. Ладно, хватит если надо решаться. Далеко ещё, хмуро спросил он старика. Старина Джон посмотрел на солнце, клонившееся к закату. Если мы не слишком припозднимся с ночным привалом, то можем добраться завтра днём. Он выжидающе посмотрел на Ричарда. Гэлен ничего не сказала, но Ричард знал, о чём она думает. Ей хотелось держаться подальше от Шоты. К тому же, это не так далеко, и увидевшись с Зедом, они всегда могут вернуться, если понадобится. А вдруг Зэд знает, где шкатулка? Вдруг она уже у него, и им не придётся идти в пределы Агаден? Лучше пойти к Зэду, так бы она сказала. Ты права, заметил Ричард. Но я ничего не говорила, смутилась она. Он черако улыбнулся. И я подслушал твои мысли. Ты права, надо идти со стариной Джонном. Не знала, что мои мысли такие громкие, пробормотал Келен. А если мы вовсе не будем останавливаться, обратился он к старику, то дойдём до рассвета. Я старик, вздохнул старина Джон. Но я знаю, как вам не терпится. И знаю, как вы нужны ему. Он погрозил Ричарду пальцем. Мне следовало прислушаться, когда Зэд предупреждал меня о твоих привычках. Ричард усмехнулся, пропуская колен вперёд. Она быстро разошагала, стараясь не отставать от старика. Он рассеянно смотрел, как она шла, как отряхивала с лица паутину, отплёвываясь. Что-то было ему не по душе, что-то тут не так. Хотел бы он понять, в чём дело. Он снова попытался разобраться, но мог думать только о Зеде, о том, как хочет поскорее увидеть его, как не терпится поговорить с ним. Ричард отогнал от себя мысль, что за ним наблюдают чьи-то глаза. Больше всего на свете я скучаю по брате, сказала Реча куколке, оглядываясь. Они сказали, что он умер, тихо сообщила она. Реча всё рассказывала куколке о своих бедах, рассказывала всё, о чём могла вспомнить. Когда она поакла, куколка говорила, что любит её, и речь установилась хорошо, иногда она даже смеялась. Реча подложила в костёр ещё одну хворостину. Как здорово, что у неё теперь есть и свет, и тепло. Правда, она поддерживала маленький огонь, как вилеу джиллер. Теперь ей уже не было так страшно в лесу, особенно ночью. Скоро опять ночь. В лесу ночью бывает шум. пугающей её иногда до слёз и всё же лучше спать в лесу одной, чем лежать запертой в сундуке. Тогда я жила там, я рассказывала тебе об этом, жила вместе с другими детьми до того, как королева забрала меня к себе. Мне там нравилось гораздо больше, чем у принцессы. Они были такие хорошие. Она посмотрела, слушает ли её куколка. И туда иногда приходил человек по имени Брофи. Про него говорили гадости, но к нам детям он был очень добр. Он был добрый, как Джиллер. Он тоже подарил мне куклу, только королева не разрешила взять ее с собой в замок. Я не заметила этого, слишком горевала от того, что брат умер. Я слышала, кто-то сказал, что его уничтожили. Я знаю, это значит убили. Почему люди убивают детей? Кукла у головы обносилась. И Речел улыбнулась в ответ. Она вспомнила новенького мальчика, которого королева посадила под замок. Странный он был мальчик и говорил как-то странно. Но он напомнил ей брата. У него был такой испуганный вид. Брат тоже часто пугался. Речел всегда чувствовала, когда он боится. Когда ему бывало страшно, он начинал беспокойно юрзать. Она очень жалела и нового мальчика. И ей хотелось быть важной госпожею, чтобы помочь ему. Речел протянула руки к костерку, чтобы согреться, затем сунула руку в карман. Девочка проголодалась, а у неё было только горсть ягод. Она предложила одну ягодку куколке, но та не заинтересовалась и речел съела ягоду сама. Потом она съела и другие, больше ничего не осталось. Ей по-прежнему хотелось есть, но она не решалась искать ягоды. Росли они не близко, а уже стемнеело. Девочке хотелось сидеть с куколкой в своей приют сосне у огня. Может быть, рассказывала Речел, королева станет добрее, когда заключит этот свой союз. Она только о нем и говорит. Может, она тогда будет счастливее и перестанет приказывать рубить людям головы. Знаешь, принцесса заставляет меня ходить вместе с ней и смотреть, как рубят головы. Но я не хочу смотреть и закрываю глаза. А теперь даже сама принцесса приказывает, чтобы рубили головы. Она с каждым днем становится все хуже. Я даже боюсь, что она прикажет и мне отрубить голову. Хотела бы я убежать и никогда не возвращаться, а тебя взять с собой. Я люблю тебя, Рэчел. Ой, моя куколка. Рэчел прижала куколку к груди и поцеловала ее в головку. но если мы убежим, принцесса Виолетта пошлёт стражников, меня поймают, а тебя бросят в огонь. А я не хочу, чтобы тебя сожгли. Я люблю тебя. Я люблю тебя, речел. Девочка крепко прижала к себе куколку и зарылась вместе с ней в сено. Завтра придётся возвращаться и снова терпеть издевательство принцессы, когда она пойдёт обратно. Надо будет спрятать куколку здесь, не то ее сожгут. У меня никогда в жизни не было лучших друзей, чем ты и Джиллер. Я люблю тебя, Рэчел. Рэчел стала беспокоиться о куколке. Как она будет совсем одна в приюте с снег. А вдруг принцесса больше никогда не выгонит ее из замка? Вдруг она догадается, что девочки это понравилось, и будет держать ее в замке из вредности? Знаешь ли ты, что мне делать? спросила Речел, глядя на отблески костра. Помогать джиллеру. ответила куколка. Речел приподнялась, опираясь на локти, и поглядела на куколку. Помогать джиллеру? Помогать джиллеру. Густой слой опавших листьев отражал лучи заходящего солнца, делая дорожку в тёмном лесу светлой. Ричард слышал, как башмачки Келин постукивают по камням, скрытым разноцветной листвой. В воздухе слегка пахневало апрельем. Листья в сырых впадинах и между камнями начали подгнивать. Хотя уже похолодало, ни он, ни она не надевали плащей. Их согревала быстрая ходьба. Приходилось поспевать за старыной Джоном, а Ричард пытался думать о Зэде, но сосредоточиться ему было трудно. приходилось почти бежать когда он почувствовал что задыхается ему стало не до зеда но всё та же мысль беспокоила его что-то тут не так наконец он стал думать только об этом как этому старику удаётся лететь вперёд и при этом совсем не уставать и выглядеть свежим ричард коснулся рукой уба и ему показалось что у него жар может он заболел может это у него с головой что-то не так Все эти дни путь их был тяжёлым, но не настолько. Нет, похоже, он не болен, просто устал от спешки. Он поглядел на Келин, шедшую впереди. Ей тоже приходилось тяжело. Он заметил, как Келин снова смахнула паутину с лица и заторопилась дальше. Как и он, она тяжело дышала. Смутные опасения переросли в дурное предчувствие. Слева среди деревьев, заметил он, что-то мелькнуло. Наверное, какой-то небольшой зверёк, нос длинными лапами, как ему показалось. Потом существо исчезло. У Ричарда пересохло во рту. Видимо, просто помярещилось. Он поглядел на старину Джона. Тропа, по которой они шагали, была местами широкой, местами узкой настолько, что мешали идти ветви деревьев. Они скользят задевали эти ветви по пути, отодвигая или отталкивая их. А вот старик Шел все время посреди тропы, придерживая плащ и ни разу не покачнулся ни вправо, ни влево. Ричард поглядел на золотистую в лучах заходящего солнца паутину, которую Келлен разорвал на своем пути. Его вспотевшее лицо вдруг стало холодным как лед. Как мог старинат Джон не задеть эту паутину? Взгляд его упал на ветку впереди, мешавшую идти, и когда старик прошел мимо, Кончик этой ветки проткнул его руку. Точно это был дым. Чувствуя, как забило сердце, Ричард взглянул на тропу. Кэлен оставлял следы на открытых местах, на мягкой земле. Старик, нет. Вытянув руку, Ричард схватил Кэлен за одежду и притянул к себе, заставив ее вскрикнуть от удивления. Он заслонил ее собой и выхватил из ножен меч. Старина Джон остановился и пол у обернулся, услышав этот звук. Что там, мой мальчик, увидел что-нибудь? Увидел. Ричард схватил меч обеими руками, становясь в оборонительную стойку. Он почувствовал, как страх сменяется гневом. Почему ты не разорвешь паутину на своем пути и не оставляешь следов? Старина Джон для него усмехнулся, поглядев на него одним глазом. А ты не ожидал, что старый друг волшебника мог научиться разным необычным вещам. Может, и так. Ответил Ричард, внимательно осматриваясь. Но скажи мне, как же зовут твоего старого друга? Зет, конечно. Старина Джон поднял брови. А откуда б я знал это? Не будь мы старыми друзьями. Он поотнозавернулся в плаще, втиснув уголово в плечи. Это я имел глупость назвать имя Зеда. А теперь скажи настоящее имя своего друга. Старик поглядел на него из-под лобья, оценивающе. словно щупало, это был взгляд зверя, с внезапным ревом, так что Ричард отпрянул. Старика развернулся, распахнул пасть и вдруг выразил вдвое. Казалось, это кошмарный сон. На месте старика стояло чудище, покрытое шерстью, с когтистыми лапами и клыками. Ричард остановил его, уставился на разинувшее пасть чудище. С ревом оно сделало огромный шаг вперед. Ричард отступил на три шага, до боли сжимая в руке меч. Дикий, злобный рев твари эхом отдавался в лесу. Вот она на висел он над ним. Глубоко посаженные красные глаза горели, огромные кулаки угрожающе щелкали. Ричард попятился, держа перед собой меч. Он оглянулся, но Кэллен позади не было. Ему явно не везло. Он не успел даже замахнуться мечем, споткнувшись о корень. Ричард упал, растянувшись на земле. Он не мог справиться с дыханием. Инстинктивно он выставил меч вверх, чтобы поразить чудовище, если оно набросится. Меч не помешал острым мокрым когькам злобно щелкнуть у самого лица Ричарда. Он сделал выпад, но чудовищу это не причинило вреда. Злобно посмотрев на меч, оно вдруг попятилось, глядя на лес направо от них, и прижав уши заворчало. Схватив камень вдвое больше головы Ричарда, оно задрало тупую морду принюхиваясь к чему-то и сжала камень в лапе, напрягая мускулы. Камень раскололся со страшным треском, эхом отозвавшимся в лесу. Пыль и осколки разлетелись в воздухе. Затем чудище осмотрелось, повернулось и внезапно исчезло среди деревьев. Ричард лежал на спине, тяжело дыша и беспомощно озираясь. Он опасался возвращения чудовища. Ричард позвал Келлен, но та не отозвалась. Не успел он выпрямиться, как вдруг какое-то мертвенно-бледное существо бросилось на него. Визжа от ярости, тварь ухватила его сильными жилистыми конечностями за руки, пытаясь вырвать меч. Одной лапой она ударила Ричарда по лицу, так что он едва не упал без чувств. Разинув рот, полный острых зубов, неведомая тварь продолжала вопить, выпучив на него жёлтые глаза. Одновременно она нанаровяла ударить его ногой в лицо. Ричард изо всех сил старался удержать меч. Мало! Визжала тварь. Дай сюда меч! Сцепившись в отчаянной схватке, оба упали и покатились по земле. Мощная упал, ухватила Ричарда за волосы. Неизвестная тварь явно собиралась ударить его головой о камень. Потом вдруг снова ухватилась за рукоять, пытаясь вырвать её из плотных от напряжения рук Ричарда, и оглашая тихий лес диким визгом. Когти впились в левую руку Ричарда. Ричард понял, что дело плохо. Гибкая маленькая тварь была сильнее. Надо что-то делать, иначе меч окажется в руках врага. Атай! Шепела тварь, щелкая зубами и пытаясь укусить Ричарда. Между зубов у нее застряла какая-то дрянь, и за рта страшно воняло. Серая морда была покрыта грязными пятнами. На голове совсем не было волос. Сделав отчаянные усилия, Ричард дотянулся до пояса и снял нож. В одно мгновение он приставил его к шее твари. Не убивай! Не надо! Не надо! Завыла она. Тогда отпусти меч. Ну. Противник медленно неохотно выпустил оружие. Ричард лежал на спине, а отвратительное существо на его груди слегка вздрагивая. повторило оно хныча, а Ричард освободился от неизвестной твари и уложил ее на спину, приставив меч к ее груди. Желтые глаза расширились от страха. Ричард, наконец, ощутил силу гнева меча истины, хотя ему уже казалось, что эта сила оставила меч. Если я только подумаю, что ты хочешь сделать что-нибудь нехорошее, пригрозил Ричард, я проткну тебя, понятно? Тварь испуганно кивнула. Э, Ричард, на кони усакней. Куда девался твой друг? Здорог. Такой здоровый, что чуть не напал на меня прежде тебя. Хаутроп. Поксиво сказал отварь. Он не друг. Ты ищесливый. Алтера побивает ночью, ждал ночи. Ночью его власть, ты счастливый. Я не верю тебе. Вы были вместе. Нет. Я только шёл за вами. Ждал, когда он убьёт тебя. Зачем? Тварь выпученными глазами глядела на меч. Мой меч. Обай, ну, пожалуйста. Нет. Ричард осмотрелся ещё глазами Кэлин. Её мешок лежал на земле позади него неподалёку. Но ее он не видел, а Ричард почувствовал тревогу. Он знал, что Калтроп не утащил ее, он скрылся в лесу один. Все так же, нацелив меч в грудь твари, лежавшей на земле, он стал громко звать, в надежде, что Кэлен откликнется на его отчаянные призывы. Ответа не последовало. Красивая госпожа, забавная хозяйка. Эдди, чертовски ставился в жёлтые глаза, о чём ты говоришь? Хозяйка! Она взяла к себе красивую госпожу. Ричард слегка кольнул мечом, показывая, что хочет услышать побольше. Мы шли за вами, мы смотрели, как Каутер похрал славу. Хотели узнать, чем это кончится. Он снова поглядел на меч Ричарда жадными глазами. чтобы украсть меч. Ричард бросил на него гневный взгляд. Не украсть мой! Это твой! Лапы вновь потянулись к мечу, но Ричард, слегка нажав на меч, заставил злобную тварь застыть. Кто твоя хозяйка? Хозяйка? Тварь дрожала от страха. Хозяйка моя. Что это? Ричард был несколько удивлён. "Ты воя хозяйка ведьма-шота?" Твар отчаянно закивала. "Ричард крепче жау рукой от меча. А зачем ей красивая госпожа? Не знаю. Может быть поиграть с ней, может быть убить её, может быть забыть тебя." "Поворачивайся", сказал Ричард. Твар съёжился от страха. "Поворачивайся, не то я проткну тебя. Дварь дрожа повиновалась. Ричард наступил ногой на её спину с торчащим хребтом, вытащил из мешка длинную верёвку и сделав петлю, накинул на шею пленнику. У тебя есть имя? Сподник. Сподник хозяйки. Самуэль. Ричард поставил его на ноги. Ладно, Самуэль, пошли к твоей хозяйке. Ты поведёшь меня? Если сделаешь хоть одно неверное движение, я удавлю тебя этой петлёй. Понял? Тот быстро кивнул. Затем, покосившись на верёвку, кивнул снова. "Предел огадан. Спутник поведёт тебя. Не убивай меня. Если ты приведёшь меня к твоей хозяйке, и если с красивой госпожой ничего дурного не случилось, я не убью тебя". Ричард натянул верёвку, чтобы Сэмюэл почувствовал, кто хозяин. Потом убрал меч. Вот, понесёшь мешок красивой госпоже. Самуэль выхватил мешок из-за рук Ричарда и загробастоу его лапами. Моё! Дай! Ричард резко дёрнул за верёвку. Это не твоё, не лапай. Тот выкатил на него жёлтые глаза, полные ненависти. Эй, на хозяйка тебя убьёт. Самуэль псёт тебя. И если я сам не съем тебя раньше, ухмыльнулся Ричард. Я очень проголодался. Может быть, я зажарю маленького Сэмюэля по дороге. Ненависть в глазах Сэмюэля сменилась ужасом. Пожалуйста, не убивай меня! Сэмюэл проводит тебя к хозяйке и красивой диспарве. Он обещает. Он сделал несколько шагов, насколько позволяла верёвка. Иди, Самуэль, скорее, сказал он сам себе, стараясь показать, что живой он полезнее. Не надо жариться, Нуэля, бормотал он, пока они шли по тропе. А Ричард Похо представлял себе, что за тварь этот Самуэль. Было в нём что-то знакомое и в то же время непонятное. Он был не высок, но дьявольски селён. Ричард всё ещё с одниво лицо от удара уапы и болела голова от ударов о землю. Шёл Самуэль в перевалку. Длинные передние лапы почти касались земли. Он всё бормотал, что не хочет, чтобы его съели. На нём были только короткие штаны на подтяжках. Ноги такие же несоразмерно длинные, как и у апы. Живот круглый. Чем он был наполнен, Ричард мог только догадываться. Волос на теле не было совсем, а кожа была такой бледной, словно он годами не бывал на солнце. Время от времени Сэмюэл хватал камень или палку и мычал: "Моё, дай", никому не обращаясь, но скоро терял интерес к очередной находке и выбрасывал её. Ричард шёл за ним, внимательно следя и за проводником, и за лесом. Он тревожился за Кэлен и излился на себя Старина Джон Каутерб или как там его ловко провёл Ричарда, каким же дураком он был. Он вляпался в эту историю потому что хотел поверить, потому что очень хотел увидеться с Зедом. Он же сам предупреждал других, что делать этого нельзя и попался, сообщив чудовищные сведения. которое оно потом повторяло как доказательство. Злость на себя и стыд мучили его. Люди верят в то, во что хотят верить, так говорил он Келин. Теперь он сам поступил так. И вот Келин в плену у ведьмы. Именно этого она и боялась, и это случилось из-за его глупости и беспечности. Похоже, всегда когда он теряет бдительность, Располчивается она. Если ведьма причинила колензво, то ведьма узнает, что такое ярость искателя истины, поклялся он сам себе, и снова укорил в себя: нельзя позволять ярости ослеплять. Если бы ведьма хотела убить Гэлен, она могла бы сделать это на месте. Зачем однако что-то забрало её в пределы Гадан? Может быть, как сказал вот этот Сэмюэль, чтобы поиграть с ней, а Риферт постарался прогнать эти мысли. Нет, это он нужен ведьме, а не Кэлен. Может и Каутер поспеш так быстро, потому что ведьма спугнула его. Они достигли знакомой развилки. Сэмюэль сразу пошёл по левой тропе. Темнело, но он не замедлил шаг. Тропа стала круто подниматься вверх, и вскоре они вышли из леса. Ричард увидел, что тропа, окружённая каменными глыбами, ведёт в горы к остроконечному заснеженному пику. В лунном свете Ричарда различил на снегу две пары следов и узнал следы кэлен. Значит, она жива, радостно подумал он. Видимо, что-то не собирается её убивать. Пока во всяком случае. Они добрались до края горных снегов, лежавших толстым влажным слоем, так что идти было трудно. Ричард понял, что не будь с ним этого Сэмюэля, знавшего перевал, ему пришлось бы добираться до цели несколько дней. Холодный ветер дул в просветах между скалами, унося в морозном воздухе белые оболочки дыхания. Сэмюэль дрожал от холода. Ричард надел плащ, затем вытащил из мешка, что нёс Сэмюэль, плащ Келлен. Сэмюэль захныкал. Это плащ красивой госпожи. Можешь надеть его пока, чтобы согреться. Сэмюэль схватил плащ. Дай, мое! Если будешь себя так вести, я не разрешу тебе надеть его. Ричард натянул веревку и вырвал у него плащ. Пожалуйста. За плакал тот. Сэмюэль холодно. Можно надеть плащ красивой госпожи. Эдди Черт вернул плащ. Теперь спутник взял плащ спокойно и накинул на плечи. Ричард, глядя на маленькую тварь, чувствовал, как по коже пробегают мурашки. Он достал кусок лепёшки из ставы и начал есть на ходу. Сэмюэл жадными глазами смотрел через плечо, как Ричард ест. Это было невыносимо. Он отломил кусочек и дал Сэмюэлу. Тот протянул лапу. Ай-о! Ричард отвёл руку с лепёшкой. Жёлтые глаза глядели на него умоляюще. "О, жесть!" Ричард вернул хлеб в жадные лапы Самуэля. Самуэль почти не разговаривал, пока они брили по снегу. Лепёшку он проглотил сразу. Ричард понимал, что при первой же возможности спутник перегрызёт ему горло. и этому существу чужда благодарность. Самуэль, зачем что-то держит тебя? Он оглянулся на Ричарда с несколько задаченным видом. Самуэль, спутник. А твоя хозяйка не рассердится, что ты привёл меня к ней? Самуэль издал булькающий звук, видимо, засмеялся. Хозяйка не боится искателя истины. Перед рассветом, прежде чем спуститься в тёмный лес, Самуэль показал опой вниз и осколобился. При делагатом. Хасьайка. В лесу было жарко и душно. Ричард снял пощь и убрал в мешок, затем запихнул пощь Кэлин в её мешок. Самуэль не возражал. Он повеселел и чувствовал себя увереннее, возвращаясь в свой предел. Ричард делал вид, что знает дорогу. Он не хотел дать спутнику понять, что почти ничего не видит в темной чаще. Сэмюэль сам того не зная вёл Ричарда как поводырь слепого. Он бежал в припрыжку. Точно было светло, а когда оборачивался, желтые глаза светились словно фонари. Когда лучи взошедшего солнца пробились в чащу, Ричарда разглядело огромные деревья. землю покрытую мхами а местами заболоченную и испарения поднимающиеся над тёмной стоячей водой чьи-то глаза следили за ним из темноты глухие звуки раздавались в тумане он ступал осторожно стараясь не споткнуться о спутаншиеся корни места эти немного напоминали хмурые топи по крайней мере воняло так же далеко ещё близка усмехнулся Самуэль, а Ричард натянул верёвку. "Помни, если что не так, ты умрёшь первым". Усмешкой исчезла с бесскровных губ спутника. "Тут и там в грязи видео Ричард те же следы, что и на снегу. Келин прошла и здесь. Тёмные фигуры следовали за ним, держась тени в зарослях кустарника, иногда подвывая и повизгивая. Ричарда беспокоило, есть ли здесь ещё твари вроде Сэмюэля, или, похуже, были и такие, которые перемещались по верхушкам деревьев, незаримые для них. Как ни подбадривал себя Ричард, он чувствовал, что невольно вздрагивает. Сэмюэл свернул с тропы у низкого толстого дерева с извилистыми корнями. Что ты делаешь? спросил Ричард, рывком заставив его остановиться. Сро. Ухмыльнулся Сэмюэл. Он поднял толстую палку и, размахнувшись, бросил её в корни. Корни вытянулись, захватили палку и затачили под дерево. Ричард услышал, как она треснула. Сэмюэл захихикал. Когда солнце поднялось выше, в Агаденском лесу стало как будто темнее. Мёртвые ветви сплетались в вышине, путь той дело застилало туманом. Иногда Ричард даже не видел Самуэля, но он постоянно слышал, как кто-то скребётся, свистит, цокает, царапает когтями землю, а кто не было видно. Порой мимо них проносились невидимые в тумане твари. Ричард помнил слова Келин: "Они шли на смерть". Он постарался не думать об этом. Ещё она говорила, что никогда не видела ведьму, только слышала о ней от других. Но и этого было достаточно, чтобы привести её в ужас. Никто из попавших сюда не возвращался назад. Даже волшебник, говорило Келен, не пойдёт в пределы Гадан. Но всё же она знала о Шоти из вторых рук. Возможно, люди преувеличивают. Он оглядел золовещий лес. А может и нет. Впереди за густыми деревьями виднелся свет, солнечный свет. И слышался шум воды. Дальше становилось все светлее, и вот они дошли до опушки мрачного леса. Тропа кончилась. Самуэль радостно захихикал. Перед ними простиралась обширная долина, полная света и зелени, окруженная огромными остроконечными горами. Среди золотистых лугов стояли в пышном осеннем убранстве дубы, буки и клены. Граница леса и долины напоминала границу ночи и дня. Со скал сорёвом устремлялся вниз горный поток, разбивавшийся на несколько ручьёв. Оттуда долетали брызги, освежая лицо. Самуэль показал вниз на долину. Хазяйка. Ричард кивнул и заставил его идти дальше. Они вновь пошли по тропе, едва различимой среди густого кустарника. В гущех серастиний, ваунов, обросших папоротником, без помощи проводника Ричард не смог бы найти дорогу. По мере того, как они спускались всё ниже, перед ними открывалась панорама прекрасной долины: деревья и холмы, казавшиеся совсем маленькими, речки, извивавшиеся среди полей, ясное голубое небо, а посреди долины Окружённый великолепными деревьями стоял дворец, поражающий роскошью и изяществом, украшенный тонкими шпилями башни, между башнями изящные мостики, маленькие башенки, окружённые винтовыми лестницами. Лёгкий ветерок колaхал разноцветные фуаги и вимпелы на шпилях. Казалось, будто всё это дивное сооружение устремлено ввысь к небу. С минуту Ричард стоял, раскрыв рот, не веря собственным глазам. Он любил свой родной Хартленд, но там он не встречал ничего подобного. Перед ним было самое красивое место из всех, что он когда-либо видел. Он и представить не мог, что бывает на свете такая красота. Они продолжали спускаться. Вниз вели тысяча ступеней, выбитых в камне, петлявших подобно извилистой тропе. Самуэль прыгал по ним, словно делал это уже сотни раз. Он явно был в восторге от того, что они снова дома, под защитой хозяйки. Внизу, в солнечной долине, дорога шла через залитые солнцем лужайки и лисистые холмы. Самуэль прыгал и скакал, веселясь на свой странный лад, хихикая про себя. Ричард снова натянул верёвку, чтобы напомнить, в чьих руках другой её конец. Они пересекли долину и пошли вдоль чистого потока, приближаясь к дворцу. Деревья здесь росли чаще, отбрасывая густую тень на поля и на дорогу. Ричард со своим проводником постепенно поднимались в гору, и деревья здесь были похожи на войска, охраняющие и защищающие дворец со всех сторон. Сквозь ветви впереди виднелись шпили дворцовых башен. Они вступили под тенистый свод леса. Ричард услышал журчание воды, бежавшей по мшистым камням. Лучи солнца с трудом пробивались в эти укромные места, приятно пахло травой и листьями. Самуэль вытянул лапу, указывая куда-то, и Ричард, посмотрев в ту сторону, посреди укромной поляны он увидел большой камень, из центра его бил ключ, и вода стекая по бокам Воливалось в ручье текущий среди зелёных от мха камней. В игре солнечного света и тени он увидел, что на камне сидит, опустив руку в чистую воду, женщина со светло-каштановыми волосами в белом платье. Даже со спины она показалась ему почему-то знакомой. Хайсяйка, сказал Самуэль, поглядев на него тусклыми глазами. Затем показал куда-то в сторону от дороги, ближе к тому месту, где они стояли. Красивая каскада. Аличерт увидел Кэлин, которая стояла словно неживая. Что-то с ней было не так. Что-то шевелилось на её теле. Сэмюэл повернулся к Ричарду, указывая на верёвку длинным серым глазом. Искателя обещал. Проворчал он. Ричард развязал верёвку, снял с плеч спутника мешок Келен и положил на землю. Сэмюэль скривил бескровные губы, зашипел и вдруг шмыгнув в тень, уселся на корточки и стал ждать. Ричард, проглотив комок в горле, направился к Келен. Ему было нехорошо. Согнувшись, он увидел, что шевелилось на ней змеи. Её тело покрывали извивающиеся рептилии. Все они, насколько он знал, были ядовитыми. Большие и толстые змеи извивались вокруг её ног, одна сдавливала её талию, другие обвивали руки. Маленькие змеи вились среди её волос, обвивали шею, ползали по рубахе, просовывая головы между пуговицами. Прирывисто дыша, с тяжело бьющимся сердцем, он подошёл к ней. Слёзы текли по лицу Кэлин, она не смела пошевелиться. "Не бойся", тихо сказал Ричард. "Я избавлю тебя от них". "Нет", прошептала она, глядя на него огромными от ужаса глазами. "Если ты до них дотронешься или если я пошевелюсь, они ужалят меня". "Всё будет хорошо", попытался он успокоить её. "Я освобожу тебя". Ричард Умалеш зашептала она: "Я погибла, оставь меня, беги отсюда". Он почувствовал себя так, словно чья-то невидимая рука сдавила горло. По её глазам Ричард видел, как она пытается справиться с ужасом. Он постарался выглядеть спокойным, чтобы помочь ей. "Я не покину тебя", выдохнул он. "Пожалуйста, Ричард". ответила Кэлин хриплым шёпотом. Ради меня беги, пока не поздно. Тонкая ядовитая гадюка, заползшая в ее волосы, свесила голову к ее лицу, высовывая раздвоенный язык. Кэлен закрыла глаза, и еще одна слеза покатилась по ее щеке. Змея скользнула по щеке к ключице, затем исчезла под рубашкой. Кэлен еле слышно всхлипнула: "Я умру. Ты не можешь меня спасти." Пожалуйста, спасайте сам Ричард. Беги, пока ещё есть возможность. Ричард боялся, что она нарушно двинется, чтобы змеи ужалили её, а он смог бы спастись, потеряв причину оставаться здесь. Надо убедить её, что так будет только хуже. Нет, я ведь пришёл узнать, где шкатулка, и не уйду, пока не узнаю. Стой пока тихо. Кэлин открыла глаза, со страхом думая о змее под рубашкой. Она закусила губу, лицо её сморщилось. Ричард почувствовал, что во рту у него пересохло. Келен, держись. Постарайся думать о чём-нибудь другом. Он в ярости зашагал к женщине, сидевшей на камне спиной к нему. У него было чувство, что меч обнажать пока не надо, но он не мог и не хотел сдерживать ярость при виде того, что она сделала с Келеном. Он стиснул зубы от гнева. Когда Ричард подошёл к женщине, она встала, осторожно повернулась к нему и знакомым голосом позвала его по имени. А Ричард увидел её лицо, такое же знакомое, как и голос, и сердце его оборвалось. тридцать первое. Это была его мать. Ричард застыл, как громом пораженный. Он почувствовал, что яростью леглась. Невозможно было совместить образ матери и кровавые намерения. Ричард, уобновилась она, словно хотела сказать, как любила его и тосковала по нему. Разум его помутился. Он никак не мог понять, что же происходит. верить ли своему сознанию или своим глазам этого не может быть просто не может быть мама переспросил он шёпотом её руки такие родные обнимали его и слёзы появились у него на глазах ах ричард сказала она Оскава как мне было плохо без тебя она погладила его по волосам как я тосковала по тебе чувствуя, что не твёрдо стоит на ногах, Ричард пытался во**)деть собой, пытался не забыть о Келин, нельзя бросить её, нельзя ещё раз дать себя одурачить. Это не его мать, это же что-то, ведьма. Но вдруг он всё-таки ошибается. Ричард, зачем ты пришёл ко мне? Он положил ей руки на плечи и мягко отстранил её. Её руки коснулись его талии, и опять он почувствовал в этом прикосновении знакомую нежность. Это не мать, снова напомнил он себе. Это ведьма, ведьма, которая знает, где последняя шкатулка Одина. И он, Ричард, должен узнать это у неё. Но почему она так ведёт себя? Может, он всё же ошибся? Может, это не ведьма? Возможно ли такое? Его палец коснулся знакомого маленького шрама над левой бровью. Это он был тому виной. Ричард играл с Майком в поединок, они сражались на деревянных мечах, и когда он спрыгнул с кровати, бросившись как сумасшедший на старшего брата, в дверь ворвался мама. Меч попал ей по лицу. Услышав её крик, Ричард испугался. Даже порка, которую задал тогда отец, Порезчение у Ричарда меньше боли, чем мысль о том, что он сделал. Отец тогда отправил его спать без ужина. Ночью мама пришла к нему посидеть на его кровати. Ричард плакал, а она гладила его по голове и утешала. Он сел на кровати и спросил, очень ли ей больно. Мама улыбнулась и сказала: «Не так больно, как тебе из-за этого». Прошептала вдруг женщина. стоявшая рядом с ним. Глаза Ричарда расширились, руки словно набухли. Откуда ты? Ричард услышал он вдруг предостерегающий голос у себя за спиной. Отойди от нее. Это был голос Зэда, а руки матери коснулись его лица. Не обращая на это внимания, Ричард оглянулся на дорогу и увидел Зэда. Во всяком случае, он видел, что это Зэд. но ведь и в ней он сейчас увидел свою мать Ричард снова услышал он голос волшебника делай как я сказал отойди от нее быстрее пожалуйста Ричард не оставляй меня сказала мать разве ты не узнал меня он повернулся и поглядел в ее узковые глаза узнал ты что то он взял ее за руки убрал у те руки обхватившие его талию и отступил она вдруг повернулась к волшебнику и щелкнула пальцами раздался оглушительный треск и синяя молния вырвавшаяся из её пальцев полетела к тому месту где стоял зет в руках волшебника мгновенно вырос щит блестящий словно стекло способный отражать огонь молния шот с гармыханием ударилась о щит отразилось и попало в большой дупо Расколов могучество у основания. Земля задрожала, а Зэт уже поднял руку. Волшебный огонь вырвался из его пальцев и с яростным воем устремился вперёд. "Нет!" закричал Ричард. Он не мог допустить этого. Шотта была единственной надеждой найти шкатулку, единственной возможностью остановить Рава. Огненный шар разорастаясь летел прямо к Шоте. Она стояла неподвижно. Нет! Ричард, выхватив меч, заслонил её. Он схватил одной рукой рукоять, а другой острие, держа меч перед собой как щит. Ричард почувствовал, как волшебная сила проходит сквозь него, наполняя его своей яростью. Рёв волшебного огня оглушил его. Ричард отвернулся, закрыл глаза, сжал зубы. У него перехватило дыхание. Ему показалось, что сейчас он умрёт. Но выбора не оставалось. Эта ведьма их единственная возможность. Нельзя допустить, чтобы она погибла. Силой удара его отшвырнуло на шаг. Он почувствовал страшный жар. Даже пот на закрыв глаза, он видел свет. Волшебный огонь с яростным рёвом охватил его меч, и вдруг наступила тишина. Ричард открыл глаза. Волшебный огонец шес, но Зэт не терял времени. Он швырнул ведьме горсть искрящейся магической пыли. Ричард увидел, что и ведьма бросила горсть магической пыли в Зэда. Пыль светилась как ледяные кристаллики, и при соприкосновении с ней пыль, брошенная Зэдом, потеряла искристый блеск, а пыль шоты обсыпала Зэда. Зэт Зед застыл с поднятой рукой. З ответа не последовало. Ричард повернулся к ведьме. Она уже не напоминала его мать. Что-то было в воздушном одеянии, развевающемся на лёгком ветру. Волосы её, густые и длинные, были золотисто-рыжими. У неё была прекрасная гладкая кожа. На него смотрели ясные миндалевидные глаза. Что-то было так же прекрасно, как дворец позади неё. И как долина, в которой стоял дворец. И если бы не ярость, он мог бы потерять голову, глядя на нее. Мой герой, сказала Шота, и голос ее уже не был голосом матери, но все равно звучал чисто и мелодично. Она робко улыбнулась полными губами. Это было ни к чему, но важно намерение. Мне это очень понравилось. Интересно, кто же это, думал Ричард. Очередное видение или настоящее шота? Ричард был разъярён. Он слишком сильно чувствовал гнев, идущий от меча, но решил всё же держать оружие наготове. Улыбка её стала шире. "Это твой наряд?" спросила она, поддразнивая. "Или ты носишь его лишь временно, пока не добьёшься своего?" А чего хочешь добиться ты, показываясь мне такой, как сейчас? Она подняла брови. Только сделать тебе приятное, Ричард. С помощью обмана? Нет, это не обман. Это образ, в котором я обычно бываю. Это настоящее. Ричард, не отвечая, указал мечом на дорогу. А что ты сделал у вас с Зедом? Она пожала плечами и улыбнулась слегка насмешливо. просто лишил его возможности причинить мне вред. С ним пока всё в порядке. Миндалевидные глаза блеснули. Я смогу убить его позже, когда мы с тобой поговорим. А что с Келен? Он крепче сжал рукоять меча. Что-то поглядело на Келен, которая стояла, не шевелясь, следя за каждым движением Шотты. Ричард видел, что Келен боится эту женщину больше, чем змеи. Шота нахмурилась была, но потом снова какетливо улыбнулась, взглянув на Ричарда. Она очень опасная женщина. В глазах Шоты читалась древняя мудрость, похожая, сочетавшаяся с её кажущейся молодостью, более опасная, чем даже она сама может предположить. Шота ловко ухватила край своего развевающегося одеяния и отдёрнула его, создав впечатление, что ветра нет. Я сделало это, чтобы обезвредить ее. Если она попробует шевельнуться, змея укусит ее. Если нет, тогда нет. Что-то на мгновение задумалась. Ее я тоже убью попозже. Голос ее звучал несообразно приятно по контрасту со словами. А Ричард представлял себе, как он отсекает мечом голову ведьмы. Его охватила ярость. Он сосредоточился на этом образе, надеясь, что и Шот увидит то же самое. Потом подавил гнев, но только слегка, готовый снова дать ему ход. А как со мной? Ты меня боишься? что-то тихонько засмеялась. Искателя истины нет, пожалуй. Ричард едва сдерживался. А может, следовало бы, может быть, в обычное время Но сейчас время необычное. Иначе бы ты не пришёл сюда. Разве ты пришёл убить меня? Ведь сейчас ты меня спас. Она посмотрела на Ричарда так, словно хотела сказать, что стыдно задавать глупые вопросы. Потом вдруг обошла вокруг него. Он поворачивался всем телом в ту же сторону, что и она, следя, чтобы меч всегда был между ними. Но кажется, Это её не беспокоило. В такое время, как сейчас, появляется нужда в странных союзах. Только сильные имеют достаточно мудрости, чтобы признать это. Шота замолчала, остановилась и оценивающе поглядела на него. Мой герой, я не припомню, когда последний раз кому-нибудь приходило в голову спасать меня. Она наклонилась к нему. Поистине, это было очень голантно, а Ричарда злило её непринуждённость, но в то же время он ощущал её странную привлекательность. "Не обольчайся", ответил он. "У меня были на то причины". Он знал, что что-то не может быть для него привлекательной. Она сама сказала, что собирается убить двух его лучших друзей, и уже по тому, как она обошлась с Келин, было видно, что это не пустые угрозы. Хуже того, хотя он обнажил меч, наполненный яростью, он всё же чувствовал на себе чары Шотты. У него было такое ощущение, словно он погружается в воду, и к его удивлению, ощущение это не было неприятным. Шотт снова уломись ему. Я говорила уже, что только у сильных достаточно мудрости для нужных союзов. Волшебник недостаточно мудр. Он пытался убить меня, и у неё не хватило мудрости. Ей тоже хотелось этого, она сама не хотела сюда идти, только у тебя хватило мудрости, чтобы понять необходимость нашего союза. Ричард сделал усилие, чтобы ярость его не улетучилась. Я не могу заключать союз с теми, кто хочет убить моих друзей, даже если они первыми пытались убить меня. Разве я не имею права на самозащиту? Неужели я должна позволить убить себя только потому, что этого хотят твои друзья? Ричард добавил шотта Уаба и Сихмурес. Подумай об этом и посмотри моими глазами. Ричард подумал над ее словами, но ничего не сказал. Шота обняла его за талию. Но ты вел себя как рыцарь. Ты совершил очень редкий поступок. Рискнул жизнью ради меня, ради ведьмы. И это нельзя оставить без награды. Ты заработал одно желание. Просто назови сейчас все, что захочешь, и это исполнится. она взмахнула в воздухе свободной рукой. Все, что желаешь, по моему слову. Ричард открыл был рот, но она осторожно приложила палец к его губам. Не испорти моего мнения о себе необдуманным ответом. Не потрать желание зря. Ты ведь можешь получить все, что захочешь. И это должно быть важное желание. Возможно даже самое важное желание в твоей жизни. Поспешность может быть подобна смерти. Ричард снова почувствовал гнев, несмотря на странное обояние этой женщины. Тут не о чем думать. Я хочу, чтобы ты не убивал моих друзей. Они должны уйти отсюда живыми и невредимыми. Боюсь, это осложнит дело, вздохнула Шота. А, так твоё слово ничего не значит? Она посмотрела на него укоризненно. И тон её стал немного более резким. Моё слово значит очень много. Я просто предупреждаю, что это осложнит дело. Ты ведь пришёл сюда за ответом на один важный вопрос. Тебе достаточно лишь попросить, и я исполню твою просьбу. Разве этого ты хочешь? Спроси себя, нет ли у тебя более важного желания. Подумай, сколько людей погибнет, Если ты не сможешь выполнить свой долг, она снова обняла его и обворожительно улыбнулась. Ричард, твой меч сбивает тебя. Его волшебная сила мешает тебе думать. Убери его и подумай снова. Если ты мудр, ты прислушаешься к моему совету. В нём есть смысл. Ричард раздражённо сунул меч в ножны, желая показать, что он не переменит решение. Он оглянулся и посмотрел на Зеда, окаменевшего на дороге, потом на Келин, на тело, которое извивали змеи. Когда глаза их встретились, Ричард трогнул от боли за неё. В глазах Келин прочёл он её желание. Она хотела, чтобы Ричард спросил о шкатулке. Ричард отвернулся, не в силах видеть её мучение. Я убрал меч Шота, и это ничего не изменило. Ты ведь всё равно ответишь на мой вопрос. Ведь и твоя жизнь зависит от того, буду ли я знать ответ. Так что я не трачу своё желание зря. Могу ли я погубить жизнь друзей ради того, чтобы получить ответ, который ты сама собираешься мне дать? Что ж, выполняй своё обещание. Что-то поглядела она на него, и во взгляде её он снова увидел древнюю мудрость. "Дорогой Ричард", сказала она тихо. Искателю истины нужен гнев, но ты не должен позволять, чтобы гнев лишал тебя мудрости. Не пытайся судить поспешно о делах, которые ты не до конца понимаешь. Не все дела таковы, какими кажутся. Иногда то, что тебе не нравится, спасительно для тебя. Она опять коснулась рукой его лица, снова напомнив мать Её ласка успокаивала, вызывая почему-то печаль. Сейчас он почувствовал, что уже не так опасается её. "Пожалуйста, что-то", прошептал он. "Я уже назвал своё желание, выполни его". "Ты пожелал, милый Ричард, и я выполнила", ответила она печальным шёпотом. Он посмотрел на Кэлин. Змеи по-прежнему остались на её теле. "Что-то" Ты обещала. Я обещала, что не убью её и что она сможет уйти. Когда ты уйдёшь, она сможет уйти вместе с тобой. Но она всё ещё опасна для меня, пока она здесь. Змеи не причинят ей вреда. Ты сказала, что Келен собиралось убить тебя. Это неправда. Она привела меня сюда, чтобы попросить у тебя помощи. И хотя она не собиралась причинить тебе зла, Ты так с ней поступила и намеревалась убить её, Ричард. Ведь ты пришёл сюда, думая, что я злая, не правда ли? Ты ничего не знал обо мне, но всё же готов был причинить мне вред, основываясь на предубеждении, только на том, что слышал от других. Голос её не был злым. Так говорят люди завистливые или те, кто боится меня. Люди ведь говорят, что не надо пользоваться огнем, что огонь это зло. Но разве это правда? Также говорят, что люди умирают из-за зловка удаства старого волшебника. Разве это правда? Некоторые из людей Тины говорили, что ты принес смерть в их деревню. Разве это стало правдой от того, что глупцы говорят это? Кем надо быть, чтобы принять облик моей покойной матери? спросил он с горечью. Что-то посмотрела на него с искренним сожалением. Ты любил свою мать, конечно, но разве есть дар более прекрасный, чем возвращение нам того, что мы любили в прошлом? Разве ты не был рад снова её увидеть? Разве я потребовал от тебя чего-нибудь взамен? На мгновение я подарил тебе нечто прекрасное и чистое, воскресив твою любовь к матери и ее любовь к тебе. Причем ты даже не знаешь, чем это было для меня. По твоему и это зло. И в благодарность ты хочешь отсечь мне голову мечом? А Ричард почувствовал комок в горле и промолчал. Неожиданно ему стало стыдно. Значит, твоя душа отравлена словами других людей и их страхами. Я хочу, чтобы меня судили только по моим делам, а не потому, что обо мне говорят. Ричард, не будь одним из этого легиона глупцов. Ричард застыл в изумлении, услышав сейчас от неё свои собственные мысли. Посмотри вокруг, Ричард, что-то показала рукой на долину. Разве здесь есть что-то злое? И безобразное, это самое красивое место, которое я видел в жизни, тихо ответил Ричард. Но это ничего не доказывает. А что ты скажешь вот об этом? Он показал на мрачный лес, окружающий долину. Это мои крепостные стены, сказала Шота гордо. Ведь я должна защитить себя от гуарцев, которые могут причинить мне зло. Наконец, Ричард. задал самый неприятный вопрос. А что ты скажешь о нём? Он, посмотрев в ту сторону, где в тени сидел Сэмюэль, глядя на них горящими жёлтыми глазами, что-то проследил за его взглядом и произнёс с сожалением: "Сэмюэль, иди сюда". Неприятная тварь, поскользнувшись по траве, оказалась рядом с хозяйкой и прижалась к ней со странным урчанием. безотрывно глядя на меч. Что-то тепло ободряюще улыбнулся Ричарду. Пришло время вас познакомить, Ричард. Позволь представить тебе твоего предшественника, бывшего искателя истины. А Ричард, оцепенев, уставился на спутника. Мой меч, отдай! Снова протянул руку Сэмюэль. Что-то предостерегающее окликнуло его, и тот отдёрнул руку, продолжая жалобно бубнить. "Почему он стал таким?" осторожно спросил Ричард, опасаясь услышать ответ. "Разве ты не знаешь?" что-то удивлённо посмотрела на него. "Это чары. Волшебник тебя об этом не предупреждал". Ричард покачал головой, не в силах что-нибудь сказать. Я предлагаю поговорить с ним. Ты хочешь сказать, что с помощью чар можно то же самое сделать со мной? С трудом выдавил Ричард. Прости, Ричард, я не могу тебе ответить. Шотта тяжело вздохнула. Мой дар предвидеть ход событий, узнавать то, что скрыто временем. Но тут речь идёт о волшебных чарах, и таких вещей я предвидеть не могу. Такого дара у меня нет. Что до Самуэля, то он был последним искателем. Он пришёл сюда много лет назад, отчаянно моля о помощи, но я ничего не могла сделать для него. Я могла только пожалеть его. Потом однажды пришёл сюда старый волшебник и забрал этот меч. Она нахмурилась. Это была очень неприятная история для нас обоих. Боюсь, что я не слишком высокого мнения о старом волшебнике. Голос ее опять стал мягким. А Сэмюэль до сих пор думает, что меч истины принадлежит ему, но я-то знаю правду. Волшебники во все времена были хранителями этого меча с его магическими свойствами, и только сужали его на время искателям истины. А Ричард вспомнил, как Зед говорил ему. что последний незадачливый искатель был алкаудован ведьмой, и тогда Зеду пришлось прийти и забрать меч. Так вот, кто этот искатель и эта ведьма? Кэлин ошиблась. По крайней мере, один волшебник решился побывать в пределе Агадан. Может, дело в том, заметил Ричард, что он не был настоящим искателем истины. Шотта обеспокоенно нахмурилась. Может быть, этого я не знаю, так и есть, шепотом сказал он. иначе Зед предупредил бы меня, он мой друг. Она посмотрела на него серьезно. Ричард сейчас на карту поставлена то, что куда более важно, нежели просто дружба. Зед об этом знает, и ты тоже. и тебе придется все-таки выбрать то, что важнее его жизни. А Ричард оглянулся на Зеда. Как хотелось ему сейчас поговорить со старым волшебником, как он нуждался сейчас в нём. Неужели это правда? Неужели ему надо выбирать между шкатулкой и жизнью Зеда? Что-то. Ты обещала освободить его. Что-то пристально поглядел он на него. Прости, Ричерт, сказала она и сделала движение рукой в сторону Зеда. Тот задрожал в воздухе, затем исчез. Это была только маленькая хитрость, наваждение, не настоящий зет. Ричард почувствовал, что ему следовало бы разозлиться, но злости не было. Он испытывал лишь разочарование от этого обмана и сожаление, что его друга нет с ним. Затем он вдруг почувствовал леденящий страх. А Кэлен настоящая, или ты уже убила ее и теперь просто обманываешь меня новыми фокусами? Шота глубоко вздохнула. "Боюсь, ты ошибаешься. Это реальность, и в этом-то и проблема". Шота взяла его за руку и подвела Кэлен. Сэмюэл следовал за ними. Он беспокойно озирался по сторонам. Длинные передние лапы доставали до земли, хотя он стоял вертикально. Шота задумчиво поглядела на Кэлен, словно решая задачу, несмотря на все её слова о помощи и союзе. Кэлин по-прежнему испытывала страх, и следила она не столько за змеями, сколько за Шотой, как попавшее в ловушку животное смотрит не на ловушку, а на овца. Ричард обратилась к нему Шото: "Ты мог бы убить её, если бы должен был это сделать. Мог бы убить её, если бы она стояла на твоём пути к цели, если бы из-за неё погибли другие. Скажи мне правду." Несмотря на доверительный тон Шотты, слова эти словно обожгли его. Он взглянул в глаза Кэлин, расширившиеся от страха, потом перевёл взгляд на Шотту. "Она моя проводница, она нужна мне", ответил он первое, что пришло в голову. Шотта испытующе посмотрела на него. "Это не ответ на вопрос, искатель". А Ричард ничего не сказал, стараясь не выдать себя даже взглядом. Шота улыбнулось с сожалением. Я так и думала. Вот почему ты ошибся в выборе желания. Никакой ошибки я не сделал. Поступи я иначе, ты бы убила её. Да, убила бы, мрачно сказала Шота. Образ был явлен тебе как испытание. Ты прошёл испытание и получил награду. Но я подарило тебе желание не ради того, чтобы ты получил что хочешь. А ради того, чтобы избавить тебя от тяжёлого и неприятного дела, на которое у тебя самого не хватило бы духу. Это было твоё второе испытание, и его, милый мой, ты не выдержал. Теперь я должна выполнить твоё желание. А твоя ошибка в том, что ты не позволил мне убить её ради тебя. Ты с ума сошёл. Сначала ты уверяешь меня, что ты не желаешь, что я должен судить о тебе по твоим поступкам. А теперь показываешь, кто ты есть, когда говоришь, что я мол ошибся, не позволив тебе убить Келен. И из-за чего? Из-за какой-то мнимой угрозы? Она вовсе не угрожала тебе и не собиралась. У неё только одна цель остановить Даркена Рао, так же как и у меня, так же как и у тебя. Что-то терпеливо выслушала его. И её взгляд снова был словно устремлён в вечность. Разве ты не слышал, когда я говорила, что не все действия таковы, какими кажутся, что некоторые могут быть спасительны для тебя, хотя сам ты этого не видишь. Ты по-прежнему судишь о Промечиве, не зная всего. Келен, мой друг, только это имеет для меня значение. Она снова вздохнула. Как терпеливая учительница, вразумляющая непонятливого ребёнка, послушав Дичерт, дар генерал ввёл в игрушку отлуки Одина. Если он добьётся своего, то уже никто в мире не сможет его остановить. Никогда погибнет множество людей, в том числе ты и я. В моих собственных интересах помочь тебе, потому что только у тебя есть возможность его остановить. Не знаю как и почему, но есть. И это не значит, что ты обязательно добьешься победы. Но такая возможность, пусть и небольшая, есть только у тебя. Знай также, что есть силы, способные помешать тебе прежде, чем ты дойдешь до конца. У старого волшебника нет власти справиться с Даркином Раом. Вот почему он отдал тебе этот меч. Нет власти справиться с этим злом и у меня. Но я в силах помочь тебе, этого я и хочу. Ведь так я помогаю и самой себе. Я не хочу погибать, а если Рауп победит, я погибну. Всё это я знаю, поэтому и сказал, что ты ответишь на мой вопрос без моего права на желание. Но я знаю и другое, Ричард, чего не знаешь ты. Её прекрасные глаза возглянули на него с болью и печалью. Он увидел в них тот же свет, что и в глазах Келен, свет разума. Он почувствовал, что ей действительно нужно помочь ему, и вдруг осознал, что боится узнать то, что она знала, ведь это явно не придумано нарочно, чтобы повредить ему. Скорее всего, это правда. Ричард заметил, что Самуэль глазеет на его меч и почувствовал Как выпуклые буквы слова истина до боли вдавились в его ладонь. Что-то. Что такое ты знаешь? Начнём с более простого. Ты помнишь, как отвёл мечом волшебный огонь? Запомни этот приём. Испытание это я дала тебе не зря. Зет направит однажды свой волшебный огонь на тебя. Только тогда это будет на самом деле Завеса времени не открывает, чем это кончится. Можно только сказать, что у тебя есть шанс выстоять. Ричард смотрел на неё широко открытыми глазами. Это не может быть правдой. Что-то перебило его. Правда так же как куйк данный отцом, чтобы узнать владельца книги. Но я не знаю, кто этот владелец. Она бросила на него пронизывающий взгляд. ты сам должен будешь найти его. Ричард с трудом перевёл дыхание, чтобы задать следующий вопрос. Если это самое простое, то что тогда сложное? Что-то перевела взгляд с него на Кэлин, на тели, который по-прежнему извивали змеи. Я не знаю, кто она и почему она для меня опасна. Что-то снова повернулось к нему. Ясно, что ты сам этого не знаешь. иначе вряд ли решился бы идти с нею кэлин обода этой волшебной силы это-то я знаю осторожно проговорил он ведь чёрт сказала шота с трудом подбирая слова я ведьма и какая я уже говорила одна из моих особенностей умение заглянуть в грядущее это одна из причин по которой глупцы меня боятся Она посмотрела ему прямо в глаза, так что он почувствовал себя неловко. "Прошу тебя, Ричард, не будь одним из них. Не надо бояться меня потому лишь, что я вижу вещи, но не имею над ними власти. Ведь если я знаю что-то о будущих событиях, это ещё не означает, что мне всё это самой очень нравится. Только своими действиями в настоящем" Мы можем повлиять на то, что должно произойти. Будь достаточно мудр, чтобы использовать знание правды в своих интересах. Какую правду видишь ты в Келлен? Шепотом спросил он, взгляд ее словно обжигал, голос стал резким и разящим, как коленок. Если не убить Келлен, она употребит против тебя дарованную ей силу. В этом не приходится сомневаться. Твой меч может защитить тебя от волшебного огня, но не от её прикосновения. Ричард почувствовал, что ему стало очень больно, словно его поразили клинком в грудь. "Нет!" воскликнула Келин. Они оба посмотрели на неё. При словах ведьмы лицо её сморщилось от боли. "Нет, что это? Клянусь, я не поступлю с ним так." Слёзы покатились по её щекам. Шотта протянула руку, не касаясь мий, и ласково погладила по лицу. "Если ты останешься в живых, дитя моё, я боюсь, ты это сделаешь". Она стряхнула слёзы с щеки Кэлин. "Однажды ты уже была готова к этому". Шотта говорила с неожиданным сочувствием. "Ты была на волосок от этого. Ведь это правда". Скажи ему сама, что это правда. Келин растерянно посмотрела на Ричарда. Он заглянул в её глубокие зелёные глаза и вспомнил, как три раза касалась она его, когда он держал меч, и как он вздрагивал от этого прикосновения, что было предупреждением тогда у леди Тины, когда появились тени. Это предупреждение было таким сильным, что он чуть не ударил её мечом. "Поряс, дитя, она бы успела сообразить. Келен нахмурилась и отвела взгляд, стараясь не смотреть на него. Она закусила губу и тихо застонала. Правда ли это?" шёпотом спросил Ричард. Ему стало трудно дышать. "Была ли ты на волосок от того, чтобы применить свою волшебную силу против меня, как говорит Шота?" Келен чьё лицо стало, кажется, ещё бледнее, снова застонала. На этот раз громко, как от сильной боли, она закрыла глаза, и словно приглушенное рыдание вырывалось у неё из груди. "Прошу тебя, Шота, убей меня. Ты должна это сделать. Я поклялась защищать Ричарда и остановить Дарк-Нарава. Прошу тебя", повторяла она сквозь слёзы. "Иначе нельзя. Ты должна это сделать". "Не могу", тихо сказала Шота. Я должна исполнить желание, очень глупое желание. Ричард не мог смотреть, как мучается Кэлин, умоляя убить её. Камок в горле, казалось, вот-вот задушит его, а она вдруг закричала и вскинула руки вверх, чтобы змеи начали жалить её. Ричард бросился к ней, но змеи исчезли. Кэлин уставилась на свои руки, больше не видя на них змей. Я сожалею, Кэлин. Если бы я позволила ему кусить тебя, я бы нарушила свое обещание. Кэлен упало на колени, рыдая, зарывшись лицом в траву. Пальцы ее рыли землю. Прости, Ричард, плакала она, хватаясь руками за траву и за его ноги. Я прошу тебя, я дала клятву защищать тебя. Так много людей уже погибло. Возьми свой меч, убей меня, прошу, Кэлен. Я не могу. Больше он не произнёс ни слова. Ричард сказал, что та сама чуть не пала. Если она останется в живых, то прежде чем Рау откроет шкатулки, она направит свою волшебную силу против тебя. В этом нет никакого сомнения, и этого не изменишь. Я выполнила твоё желание, и я не могу убить её. Ты должен сделать это сам. Нет. крикнул он. Келлин снова закричала, словно от боли, и выхватила свой нож. Увидев, что она хочет поразить тебя, Ричард схватил её за руку. "Прошу тебя, Ричард", плакала она, упав ему на грудь. "Ты ведь не понимаешь, я должна это сделать. Если я останусь жить, на мне будет лежать вина за все дела Арао, за всё, что случится потом". Ричард держал её за руки, заложил их ей за спину так, чтобы она не могла опустить нож в ход. Он злобно посмотрел на Шотту, которая стояла и наблюдала за ними. Возможно ли то, что она говорит? Он уже жалел, что не послушался Кэлин и вообще пришёл сюда. Он слегка отпустил её руку, когда почувствовал, что ей больно. Его мысли путались. Следует ли ей позволить убить себя? Рука его дрожала. Пожалуйста, Ричард, сквозь слёзы сказала Шота. Ты можешь ненавидеть меня за то, что я такая, какая есть, но только не за то, что я сказала тебе правду. Правду, как ты её видишь, Шота, но, может быть, не такую, какой она будет на самом деле. Она печально кивнула. Последняя шкатулка Одина у королевы Мелены. Шота говорила еле слышно. Но помни, владеть ею королеве недолго, если хочешь поверить в правду, как я её вижу. Она повернулась к спутнику. Сэмюэль, в вывидии их распредела, не бери ничего из их имущества. Я буду очень недовольна, если ты сделаешь это. И это касается и меча истины. Не глядя на Ричарда, Шотта повернулась и пошла по дороге. Он успел заметить слезу на её щеке. Она остановилась на полпути и помедлила. Ричард видел, что она подняла голову, но не обернулась. Когда всё это кончится, ей трудно было говорить от сильного волнения. И если случится, что ты победишь, больше никогда не приходи сюда. Если придёшь, я убью тебя. Она пошла в свой дворец. Что-то Прости, сказал он хрипло. Она не остановилась, не обернулась, но пошла дальше.